Настя подумала, что эта французская манекенщица, наверное, иногда превращается в Черного страуса. Сон овладел ею мгновенно и унес в иные пространства. Она оказалась в каком-то городе, построенном на манер Диснейленда, пагоды и мечети с минаретами, церкви с колокольнями, острые шпили готических соборов. Безлюдный город всех времен и народов, покинутый жителями и богами. Она шла в потоках мертвенного света, едва касаясь ступнями земли, да и земля под ногами была не твердая, а напоминающая отяжелевшие перед грозой тучи, словно налитые ртутью. Путь ее лежал к готическому собору. слегка похожему на единственный, кажется, московский костел святого Людовика, но намного более массивному и величественному. Она прикоснулась руками к воротам, и ладони прошли сквозь прутья, перекрещиваясь с ними. Испугавшись, она бросилась на запертую решетку, но та... не оказывает ни малейшего сопротивления твоему телу, и ты видишь, что все пространство от высокой каменной изгороди до стен собора занимает кладбище. Нескончаемые ряды могил были похожи на своеобразный недостроенный город, где возведены только фундаменты, уложены лишь краеугольные камни. Настя, пыталась различить имена на мраморных и гранитных плитах. Но надписи на гробовых камнях были бессмысленны и запутаны, словно имена не единожды кто-то пытался переписать, переиначить. Она медленно шла к храму и видела, что весь он, от земли до неба, тоже возведен из гробовых камней. Он... Вселенная, построенная мертвыми, в которой живые ничего не могут изменить, разве что пройти сквозь стену. Настя так и сделала. Приблизившись к алтарю, она услышала звуки органа. Они рождались где-то под стельчатыми сводами и, многократно преломляясь, достигали наконец земли. Но вскоре она поняла, что это вовсе не звуки органа, а шум крыльев бесчисленных белых голубей. Они летали под сводами и переливали воздух из боковых нефов в главный и обратно. Словно по мановению чьей-то невидимой руки, птицы исчезли. Теперь слышны были только шаги, уверенные и быстрые. Из потока света, окрашенного в разные цвета витражом, появилась высокая фигура в черной сутане. Священник приближался, и Настя с удивлением узнала его черты. Это был Ростислав. Его губы плотно сжимались. Глаза были широко раскрыты, он взял ее за руку, и она попыталась о чем-то у него спросить, но чувствовала, что губы ее плотно сомкнуты, будто запечатаны обетом молчания. Ростислав повел ее к двери, они повернулись спиной к алтарю. Настя с удивлением обнаружила, что теперь и ее шаги звучали, стали слышными и двери заскрипели, тяжело поворачиваясь на проржавленных петлях, и трава у подножия храма заволновалась, зашелестела под ветром, вдруг невесть откуда прилетевшим в этот затерянный мир, они ступили на траву, Но Анастасия не смотрела под ноги и не запоминала пути, ощущая себя ведомой во всем подвластной поводырю. Но когда они остановились, она инстинктивно огляделась вокруг и увидела перед собой скромный памятник из мраморной крошки, такой же надгробье с чахлыми маргаритками и ноготками, надпись на памятнике так же, как и на остальных, невозможно было прочесть.